Над их головами уже вовсю свистели боцманские дудки, и корабль наполнился топотом босых ног, лязгом надеваемых лад, хлопками разворачиваемых парусов и сотней других звуков, которые обычно сопровождают отправляющийся в путь корабль. Тамор обучился. «Но ты же не думаешь...» Слуй не дал ему закончить. «Да, ты сделал все так, что даже самый тупой из отобранных и обученных мною людей... Знал бы точку якорной стоянки Росомахи уже через два часа после расцвета. Так что если у твоего старинного друга был какой-нибудь злой умысел, то сейчас сюда идут боевые корабли Верховного Жреца. А согласись, что это место может и неплохо, как укрытие, но в случае атаки мгновенно превращается в не менее великолепную ловушку. Заметив, как багровеет лицо Тамора, он скинул руку и торопливо добавил. «Я не утверждаю, что все так и есть, но считаю, что лучше быть живым параноиком, чем беспечным мертвецом. Так что извини, сейчас мы сделаем так, как считаю нужным я». С этими словами, не дав Тамору взорваться и выплеснуть на него свой гнев, Слуй распахнул дверь и вышел из каюты. Хемтские корабли они встретили уже у самого устья. Их было пять. Три небольших юрких судна с одним рядом весел и легким бронзовым тараном в виде бараньей головы, вознесенным над вотерлинией, чтобы не мешать ходу. И два существенно больше. Скорее не военных, а грузовых. На обширных палубах которых, тем не менее, были установлены по две мощные катапульты. Тамор, которому слой уже успел разложить по полочкам, как можно по количеству и набору продуктов питания определить и численность экипажа, и приблизительное расстояние до укрытия, а также еще некоторые хитрости из арсенала тайных агентов, успел остыть и признал, что в словах черного капитана есть свой резон. И все же появление столь сильного отряда застало его врасплох. «Уж здесь-то ему не надо было ничего объяснять», Он прекрасно представлял себе, что сделали бы с Росомаха эти катапульты, останься они на прежнем месте. Он побагровел, смущенно покосился на слуя и взревел. «К бою! Натянуть тетиво!» И в то же мгновение послышался скрип воротов, тонкий и короткий у арбалетов и более густой и долгий у баллист. Бойцы тоже заметили корабли и уже были наготове, ожидая лишь команды. Палубная команда, матч штукмагр, боцман, атакующий темп, рулевой, таранная атака левой пары аниер». Тамор скрипнул зубами. Я покажу этим засранцам, как следить за тамором. Ну и Смыренос. Деревня набрала таранную скорость буквально за четыре грибка, украсившись белыми бурунами, разбегавшимися от хищного зуба стального тарана, высунувшегося из воды. На хемских кораблях послышался многоголосый вопль. По палубам заметались люди. Хемцы никогда не были хорошими моряками, а уж вояки из них были и вовсе никудышные. Но разве что против венецов они чего-то стоили. Так что внезапное появление идущей на полном ходу боевой диремы корпуса, над бортами, которые тускло поблескивали шлемы уже изготовившихся к бою абордажников, повергла команды судов противника в панику. Слу усмехнулся, представив себе какой неприятной неожиданностью оказалась для нападавших изготовившаяся к бою Росомаха. Вряд ли разведчики хемцев подобрались к Росомахе так близко, чтобы рассмотреть, что за судно стоит в той узкой протоке. Все камышовые протоки в радиусе мили контролировались выставленными им еще луну назад патрулями на лодках. Так что, скорее всего, хемцы рассчитывали, что Тамор приплыл на каком-нибудь торговце или максимум на униреме. Впрочем, даже дирема в той узкой извилистой протоке, позволяющей двигаться только по грибку в минуту, ощупывая дно шестами, это совершенно не то, что та же самая дирема, вышедшая на боевой курс атакующим темпом. «Артиллерия! Накрытие переднего носителя катапульт! Четыре залпа!» «Товсь! Залп!» Гулко бумкнули тетивы баллист. В воздух взвелись фарфоровые ядра, наполненные земляным маслом, и спустя мгновение послышался радостный рев старшего артиллерийского офицера. «Есть накрытие!» Тамор удовлетворенно буркнул. «Еще бы не было! Такие коровы и всего сотни шагов!» И тут же скомандовал. «Беглый огонь после четвертого залпа! Перенос огня на вторую цель!» Впереди послышался гулкий протяжный звук спущенных тетив и почти сразу вслед за ним протяжный вопль вперед смотрящего. «Таран! Таран!» Все стоящие на палубе торопливо вцепились во что попало, и в следующее мгновение послышался гулкий удар. Дерема резко дернулась, слегка завалилась на борт, а затем над палубой взмыл рёв Тамора. «Оба борта! Табань!» Пара грибков и росомаха с лёгким покачиванием выровнялась на киле. Раздался выкрик вперед смотрящего. «Таран чист!» И тут же вслед за ним палубу дерева вновь покрыл рёв Тамора. «Право на борт! Правый борт, Табань! Левый, греби!» И сразу же отрывистые выкрики старшего артиллерийского офицера. «Залп! Натянуть тетиву!» Спустя полчаса оба корабля с катапультами превратились в пылающие факелы. Одна из аниер уже затонула, вторая с совершенно разбитым левым бортом сумела выброситься на левый берег устья, а третья торопливо улепетывала к горизонту. Впрочем, совершенно без шансов на успех. Тамор стянул с головы шлем и, утерев пот с красного лица, повернулся к Слою. «Вот уроды! Когда Таран застрял в борту второй Аниеры, наш борт был открыт для атаки почти минуту, а эти придурки даже не успели развернуться!» Слуй негромко спросил. «А если бы успели, то что? Они могли бы выиграть?» Тамор мрачно сплюнул. «Хрена! Мы свободно порвали бы на холодец два таких отряда!» «Ну, борт попортить они могли бы вполне. Все-таки кое-что. А так...» Он шумно высморкался и закричал. «Боцман, мы что, собираемся догонять эту аниеру? Или как?» И опять повернулся к Слую. «Ты вот что, Грону, не рассказывай, как я облажался». Слуя усмехнулся и, кивнув подбородком на плавающую на поверхности воды щепу, негромко произнес... «Что-то я не заметил. Когда это ты облажался?» Тамур нахмурился. «Ну это, не Йорничай, Сам знаешь». Слуй вздохнул. «Тамур, помнишь, как ты расстроился, когда Грон объявил, что старшим начальником этой экспедиции он назначает меня?» Тамур покраснел. «И ничего я не...» Но Слуй прервал его коротким движением руки. «Так вот». Я, конечно, совсем мало понимаю в кораблевождении и не столь опытен, как ты в управлении кораблем в бою. Но основная наша работа будет как раз по моей части. Да и противостоят нам здесь люди, которые играют как раз на том поле, на котором я, как известно, совсем неплохой игрок. И сегодня мы видели этому подтверждение. Так что Грон, как обычно, был прав, делая меня старшим. А это значит, что все твои ошибки... «Это в первую очередь мои ошибки. А я совершенно не собираюсь подробно информировать Грона о своих ошибках». Слуй улыбнулся и неожиданно сказал. «Кстати, как мне представляется, все повернулось к лучшему». Тому, удивленно возрился на него. Слуй пояснил. «Хемцы так долго медлили с атакой на школу, что я уже начал волноваться. А после твоего появления в Фивнесе...» и встреча с этим твоим приятелем Исмиренесом, события должны получить необходимую динамику. А то я даже уже подумывал, не устроит ли какую-нибудь небольшую провокацию, чтобы подхлестнуть наших противников». Заметив озабоченно удивленное выражение на лице Тамора, он заключил. «Одним словом, скорее всего, они атакуют школу сегодня ночью. Так что, как только разберемся с этой Аниерой, поворачивай к Фивнесу. Тамор несколько мгновений размышлял, затем резким движением нахлобучил шлем и, повернувшись в сторону палубы, рявкнул. «Боссман, атакующий темп! Натянуть его. В конце концов, Слуй прав. Грон назначил его старшим оперативным начальником. «Вот пусть и морщит лоб. А все эти игрища для ума не для него. Ему что попроще? Отправить на дно пяток другой кораблей...» и вовремя прибыть к пирсам Фивнесского порта. Сказано ночью. Значит, будем ночью.